Об этой выдержке Батюк думал с уважением, хотя сам бы поступил по-другому. Раз освобожден по болезни, уехал бы в госпиталь, и все. Пусть того, кто прибудет здоровый, в курс дел вводят. Другого такого случая, как с предшественником, даже и на памяти нет. И если Львов тут руки не приложил, тогда вообще мало что понятно. Но сколько бы ни гадать о своем предшественнике и о Львове, не это было главным в мыслях Батюка. Сильнее всего это была прямая радость от своего назначения. Оно могло объясняться только одним: тем, что товарищ Сталин оценил его действия на юге и переменил свое прежнее несправедливое отношение. И главное, о чем думал Батюк первые двое суток, проведенные в новой для него роли командующего фронтом, было то будущее, за которое он здесь отныне первый ответчик. Хотя в масштабах всей операции, с замыслом которой он был теперь ознакомлен, его фронту отводилась второстепенная роль, и для выполнения ее, соответственно, выделялись более скромные, чем у соседей силы, но все же привычка командовать армией – это привычка именно к армии, а фронт есть фронт. И какой бы ни был твой опыт на войне, и сколько бы ни думал до этого о себе, что мог бы и фронтом командовать, а все же, когда взяли и назначили, за один день не освоишь». Руки намного подлинней стали, и как ими двигать, надо еще привыкнуть. А планы будущих действий утверждены до тебя. И пусть каждая голова была не дурней твоей, а все же вступать в готовую, чужую мысль трудно. Дают понять, что передумывать поздно, а желание кое-что передумать появилось. Позавчера, после докладов начальника штаба и начальников родов войск, Батюку показалось сомнительным. Почему участок для прорыва выбран на правом фланге, где еще до Днепра надо форсировать три реки, а не на левом, где все же одной рекой меньше, еще зимой перелезли через нее и держим плацдарм на том берегу. Едва он задал этот вопрос, как его сразу же стали убеждать в несколько голосов, что ничего не надо менять, что хотя здесь и лишняя речка, но зато наш берег господствует, и местность просматривается, и артиллерии будет легче подавить оборону противника. Словом, облюбовали для прорыва такой участок, что лучше нет и быть не может». А представитель генштаба напомнил, что все это уже утверждено. Хотя Батюк и сам знал, что теперь с любым принципиальным изменением придется заново входить в Ставку. Вчера утром, перенеся встречу с Серпилиным и Захаровым на сутки, Батюк поехал в левофланговую армию. Хотел посмотреть там своими глазами заинтересовавший его плацдарм. Если действительно невыгодный, выбросить из головы. А если ошиблись, то пока не поздно доложить вставку о необходимых изменениях. Батюку хотелось, чтобы с его приездом на фронт в план предстоящей операции были внесены поправки к лучшему. Однако, переправясь вчера на этот плацдарм, И, проверив все на местности, он решил, копья ломать не из-за чего. Господствующие высоты прямо над плацдармом были в руках противника. Местность ничего хорошего не обещала. Батюк был доволен, что съездил туда вчера и отсек сомнения. Да и для Серпилина тоже лучше. И лишние сутки получил, чтобы познакомиться с обстановкой... И разговор с ним теперь можно вести окончательный. Прорыв, как и намечено, будет в полосе его армии. Правда, вчера подпортил настроение Львов. В 23 часа Батюк вслед за начальником штаба подписал итоговое донесение в Генштаб, и оно пошло на подпись ко Львову. Ходивший ко Львову офицер, Вернулся и, ни слова не сказав, положил донесение на стол перед командующим. Батюк посмотрел сначала на офицера, потом на донесение и долго молчал. Подпись Львова под донесением стояла. Но кроме подписи в тексте были поправки и вычерки красным карандашом. «Или Львов так поставил себя здесь раньше», или хотел приучить к этому его, Батюка, или вообще неизвестно, что думал. Как это так, черкать текст, донесение, после подписи командующего? Если с чем не согласен, зайди и позвони, докажи, что надо внести поправки. Наконец, откажись подписать, напиши свое особое мнение, если уж коса на камень. Но крестить донесение красным карандашом после командующего, да где и когда это видно? Батюк побагровел, но переселил себя и сказал только, оставь меня. И когда офицер вышел, еще раз посмотрел поправки Львова. Ничего особенного в них не было. Не понравилось ему изложение, в двух местах поправил а в третьем вычеркнул вторую половину пункта, посчитал лишним. В общем, отредактировал своим красным карандашом. «Как поступить?» Подумав несколько минут, Батюк приказал отправить донесение в таком виде, а Львову позвонил и пригласил зайти, когда освободится. Львов освободился только через час. Разговор был короткий. Львов сказал, что не видит повода для споров. Если б он был принципиально не согласен, вернул бы без подписи и сказал почему. А объясняться по поводу трех фраз, из которых одна лишняя, а две недостаточно хорошо изложены, не счел нужным, берег свое и чужое время, отредактировал и подписал. На это Батюк ответил, что в грамотности со Львовым тягаться не собирается. Если статьи писать, а если речь об оперативных документах, то как их писать, знает, обучен. И привык, что в них после подписи командующего никто и ни единого слова без согласия командующего не исправляет. Так это принято на всех фронтах. И их фронт исключением не будет. Пусть это запомнит на будущее, товарищ генерал-лейтенант Львов. Львов встал и вышел. Но Батюк ни тогда, ни сейчас не жалела своих словах. Рано или поздно пришлось бы столкнуться из-за этого красного карандаша. И лучше рано.